и однако стоит и глазеет на меня, как я тут сижу, понимаете, отнимаю ваше драгоценное время и из себя делаю регулярное зрелище. Нет, чтобы помочь мне хоть одним словечком. Это не сыновнее поведение, Сэм, добавил мистер Уэллер, вытирая лоб. «Совсем даже не сыновнее». «Вы сказали, что будете говорить «вы», — возразил Сэм. «Откуда же мне знать, что вы сплоховали в самом начале?»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 — Я не хотел тебя бронить, сэм Очень хорошо. С этого и нужно начинать. Прямо к делу. Прекрасно, Сэмвелл. В знак полного своего удовлетворения мистер Веллер кивнул несчетное количество раз и в позе внимательного слушателя ждал, чтобы Сэм продолжал речь. — Присядьте-ка, Сэм, — сказал мистер Пиквик, убедившись, что визит протянется дольше, чем он предполагал. Сэм снова поклонился и сел. Поймав на себя взгляд отца, он продолжал. Родитель, сэр, получил 530 фунтов в пониженных консолях, в полголоса присовокупил мистер Уэллер старший. Не все ли равно, в пониженных консолях или как-нибудь иначе, возразил сэм. Получено 530 фунтов, да? Правильно, сэвал, подтвердил мистер Уэллер. К этой сумме он прибавил то, что получил за дом и торговое дело. Арендные права, фирма, инвентарь, обстановка, ставил мистер Уэллер.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 «И я тоже этого хочу, потому что останься они у него, он их будет раздавать взаймы, или поместит капитал в лошадей, или потеряет бумажник, ну, словом, что-нибудь выкинет». «Очень хорошо, Сэм, был, одобрительно заметил мистер Уэллер, словно Сэм воспевал его осторожность и предусмотрительность. «Очень хорошо». «Да, и вот по этим самым причинам, — продолжал Сэм, нервно теребя поля своей шляпы, — по этим самым причинам он и взял сегодня все деньги, — «И пришел сюда вместе со мной, чтобы сказать или нет, нет, предложить, ну, или и, иначе говоря, сказать, что деньги мне ни к чему эти», — нетерпеливо перебил мистер Эллер. «Я регулярно езжу с кареты, и мне негде их прятать, и, стало быть, придется платить кондуктору, чтобы он о них позаботился, или положить в одну из сумок на стенке кареты, а это будет соблазн для внутренних пассажиров».